Слава Доронина. По доброй воле. Анотация. Отличный вариант, Григорий Игоревич. Компания на грани банкротства, но жила золотая. Руку даю на течение при грамотном подходе, через год прибыль утроится. Смотрю на помощника поверх чашки с кофе. Рассказывай подробнее, что за фирма? Почему я не в курсе? Владелец погиб, оставил после себя долги и врагов. Сейчас у руля девчонка. Молодая ещё зелёная. Присануть её и вырвать фирму за гроши не проблема. Девчонка? Нет. Мы этим не занимаемся. Только легальная деятельность. Да, она сама умоляет о встрече. Ей уже угрожают. Довели до отчаяния. Не мы так другие. Весь телефон оборвала, просила уделить ей время. Хотя бы пару минут. Уверяет, что она всё готова, по доброй воле. На всё Сверяюсь со своим расписанием. Ладно, скажи, что я согласен встретиться. Сегодня в 8:00, и пусть оденется поприличнее. Глава 1. Секретарша пишет, что приболела и на работу не выйдет. Вовремя. Как всё вовремя. Хотя после того, как в фирму повадились приходить два огромных амбала от монастырского Я и сама не прочь придумать причину, по которой не могу больше появляться в офисе. Вчера они и вовсе перешли все границы. Вломились в кабинет во время важных переговоров, обозвали меня и Свету тупыми курицами, за шкирку вытряхнули нашего юриста и потенциальных инвесторов из кабинета. Но это ещё не всё. Мне пригрозили, что упекут за решётку или решат вопрос как-то иначе, если не соглашусь переписать на Монастырского свой бизнес». Вспоминаю угрозы двух бугаёв, что Борис Артемиевич не принимает отказов, и по телу нёсется озноб. У меня 24 часа, чтобы принять правильное решение, то есть лишиться всего, в том числе и крыши над головой, потому что я вся в долгах. С ног до головы. Не успела вступить в наследство после смерти мужа, как фирма превратилась в проходной двор. Я получила с десяток предложений о продаже дела за гроши, которые не покроют и части долгов. Отбивалась как могла. Пока она мне не заинтересовался сам монастырский. Он пошёл дальше всех и опустился до открытых угроз. Не ладно бы речь шла о слиянии, но отдать всё до копейки, дело отца и мужа, двух дорогих мне людей, которых я боготворила и на могиле которых пообещала, что совсем справлюсь. За что такая несправедливость? Застыв у окна, смотрю на город, пытаюсь собраться, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Но вместо этого в голову лезут воспоминания о Мише и отце. Чувствую себя почти так же паршиво, как и в день похорон. Я выскочила замуж в 18 по большой любви, за самого лучшего работника отца, на которого он возлагал большие надежды. Училась, тянулась за Мишей. И всегда думала, что мой муж ас в бизнесе. А после его смерти оказалось, что он оставил мне кучу проблем и долгов. Наверное, поэтому в последний месяц перед катастрофой Миша был дёрганным и нервным. Фирма с трудом держится на плаву, прибыли почти нет. Мне едва хватает на заработную плату сотрудникам. Однако Нина, моя подруга и по совместительству юрист, утверждает, что при грамотном подходе всё получится. Впервые не знаю, как поступить. Мне страшно. И так понятно, что люди монастырского не шутят, и завтра будут у дверей моей квартиры. А что станет с бабулей после того, как угрозы воплотятся в жизнь? Кто будет ухаживать и присматривать за ней, если со мной что-то случится? Разве её сердце выдержит ещё один удар? А моё, если я потеряю последнего близкого человека? Дверь кабинета хлопает. Я вздрагиваю и отвожу взгляд от окна. В общем, я всё узнала, тараторит Нина. Поверь, это наилучший вариант. Репутация у Шахова, конечно, не безупречная, но самое главное, что они с монастырским давние конкуренты. Несколько лет назад вели общее дело. Стройка подходила к концу, но случилось ужасное погибла бригада рабочих. Как ты думаешь, на кого повесили вину? На Шахова? Без энтузиазма выдвигаю я свою версию. Да. Не знаю как, но он выиграл суд, и компенсации семьям погибших выплачивала фирма монастырского. С тех пор эти двое друг друга ненавидят. Вот номер помощника Григория Игоревича. Звони. Закусываю губу и смотрю на визитку. Несколько бессонных ночей сделали своё дело. На происходящее я реагирую уже не так остро и эмоционально, как было пару дней назад. Ну, если не хочешь ты, давай я, предлагает Нина. У нас с тобой похожие голоса. Если вдруг соединят, найду, что сказать. А ты один крик просить не умеешь. И с таким взглядом не смей идти на встречу, слышишь? Нам необходима помощь. Какой у меня взгляд? Мёртвый. Ещё жить и жить, а ты нос повесила. Я просто устала тянуть всё одна. Тольком от горя отойти не успела, а подольщики тут как тут. Теперь ещё и монастырский. Проблемы сыплются на голову, как из рога изобилия. Я вот думаю, может, бабушку отправить куда подальше, пока тут поспокойнее не станет. А от темы не уходим. Строго говорит Нина. Монастырский не отступится. Либо отдавать ему всё и идти на улицу, либо звонить Шахову и попытаться что-то сохранить. По-другому никак. Я с минуту смотрю на визитку на столе, взвешиваю все за и против и соглашаюсь. Ладно, давай звонить помощнику Шахова. Вдруг это и правда выход. Одна не вытяну войну, а выкидывать белый флаг рано. Долгов куча, за мы сбежали. Мне нужна помощь. Если допустить, что Шахов не откажется помочь, если я не будет на выгодных нам условиях, то я сохраню дом, компанию, зарплатные плате сотрудники. Всяко лучше, чем через 24 часа оказаться с голым задом на улице, всё потеряв. Нина набирает человека Шахова и, рыдая в трубку, просит о встрече с Григорием Игоревичем. Говорит, что согласно на любые условия по слиянию, только бы сохранить дело всей жизни родного отца и погибшего мужа. Хорошая актриса. Я бы так точно сейчас не смогла. Последние 2 дня диапазон эмоций, как у зубачистки. Либо нужно выпить вина, чтобы немного отпустить ситуацию, либо Даже не знаю, что могло бы вытряхнуть меня из панциря. Фух, всё, вздыхает Нина. Если через пару часов ответа не будет, то твоя очередь звонить. Зубдаём. Шахов заинтересовывается предложением. Через 2 часа Нина опять звонит помощнику Шахова. А ещё через 2 наливает мне вина, потому что Платон Езерский сообщил о согласии своего хозяина на встречу. Она назначена на 8 вечера в ресторане в центре Москвы. Радости по этому поводу я не испытываю. Наоборот, становится лишь тревожнее. Мало того, что один проходимец хочет отнять у меня всё, так я решила довериться другому. Что ж, сейчас сделаю тебе причёску и макияж. Нина гладывает меня и подливает вина. Маникюр, свежий педикюр тоже. Кстати, я погуглила шахав холост. Мне нахватит. Предостерегающе смотрю на неё, испытывая раздражение. Если его помощь выйдет за рамки договора, кивает на стол с папками. То я на такое не соглашусь. Заметив мой недовольный вид, подруга закатывает глаза. Ладно, ладно. Только когда переступишь порог ресторана, подумай о бабушке, обо мне, в конце концов, о себе. С виду ты можешь и сильная, но мы обе знаем, что это не так. Твоя храбрость напускная. Нина поднимает запястье и смотрит на часы. Всё, времени мало, едем собираться. Сейчас помогу тебе навести марафет, а вечером ты как-нибудь сама. От решения Ашахова зависит будущее твоей фирмы. Нужно произвести хорошее впечатление на этого человека. Маловероятно, что в таком настроении у меня получится это сделать. Но попытаться стоит. На кону и впрямь очень много. Постараюсь быть милой. Через 15 минут мы с Ниной едем на такси ко мне домой. Подруга помогает соорудить прическу, выбирает платье из гардероба, наносит макияж. Попутно общается с бабулей, пока я морально настраиваюсь на вечернюю экзекуцию. Не хочу идти на встречу с Шаховым. Не хочу ни о чём его просить. Но ещё больше не хочу завтрашний день и людей монастырского под дверями своего дома. Из двух зол выбирай меньшее. Но от кого зла будет меньше, я пока не знаю.